где тот в своем уличном трепье чувствует себя скованно. Пеннига говорит ему. «Знаешь, для твоего таланта есть другой способ, другой рынок сбыта». Иуда понимает, что его время ушло, и что Пенига с потрохами продался правительству. Иуда остается без работы и без библиотеки. О нем быстро забывают.